20. По прибытии дивизионного комиссара Кудрие, санитар, судмедэксперты с его пробирками, специалистов из лабораторий, собирателей следов всякого рода, дорогу науки, инспекторы Адриан Титюс и Жозеф Селестри с позволения Жервезы отправились по домам. Вернувшись к себе, жили они в одном доме в Минильмонтане, Селестри как раз над Титюсом. Они набросились на своих жен Элен и Таниту, как будто не ждали найти их целыми и невредимыми после бойни, свидетелями которой они оказались сегодня утром. У обоих те же удушающие объятия, хорошо знакомые и Таните, и Элен. Верный признак, что их мужьям довелось пережить что-то страшное, самое страшное, невообразимое. С тех пор, как их сняли с крупного бандитизма, представив в качестве ангелов-хранителей к Жервезе, Каждый раз, возвращаясь домой откуда-то издалека, едва закрыв дверь, они погружались в своих жен, зарывались в них, исчезали в них, наполняя их собой, словно желая родиться заново. Да, именно так. Элен и Танита часто обсуждали это вдвоем, обычно по субботам, ближе к часу дня, когда после рейда на рынок за покупками они заглядывали в свое любимое бистро Анверш, перевести дух за стаканчиком Портвейна. «Да, именно так. Он как будто возвращается из другого мира, падает с огромной высоты. И если хочешь знать мое мнение, я не уверена, понимает ли он, куда ныряет и что он мнет в своих руках. Последний раз я даже не успела убрать свою работу. Он втиснул меня прямо в кипы бумаг, как зверь, спешащий юркнуть в свою нору». Преподаватель Элен принимал атаку в самый разгар проверки контрольных работ по философии. А Танита портних и сантильских островов, падала в ворох разноцветных лоскутов и обрезков. Мой будто удирает от оборотня, от злого колдуна, который гонится за ним. Он взлетает вверх по лестнице, как ненормальный, словно спасаясь от зубов акулы. Я тебе клянусь, он несется через три ступеньки и прибегает язык на плечо. Что и говорить, трудно им приходится. Это, конечно, их беспокоило, но жалоб не вызывало. Дать новое рождение мужу, вернувшемуся из очередной переделки, было им по силам. Они не принадлежали к разряду тех жен-полицейских, которые делают драму из трагедии. Они знали, что у их мужей больше шансов умереть, чем у других, а у них, будущих вдов, меньше шансов найти утешение, чем у прочих. Последние несколько месяцев какая-то святая сила вела Титюса и Селестри по подвалам преисподней, и возвращала их домой, умирающих от любви и с шальным блеском в глазах. Тетю сплел всякую ерунду, чтобы заговорить ужас. Селестри молчал, как могила, из которой, казалось, он только что вышел. «К Жозефу дар речи возвращается уже после», — рассказывала Элен. «Моего прорывает во время, совсем как было у нас в начале, когда он пытался пристроиться. А потом он начинает меня звать и зовет, и зовет» зовет тетю звал таниту звал не переставая Танита, душечка, сердце мое, лапочка, птенчик мой, радость моя, петелька моя, шишечка кедровая, полная моя чернильница, фонарик мой, бабочка моя капустница, моя милая, моя мягкая, моя шкурка, моя печенка, мой хвостик, мой скребочек, мои яблочки, райские кущи мои, рыбонька, плиточка шоколадная, жизнь моя, жизнь моя, жизнь моя, жизнь моя! Жизнь моя, жизнь моя. Порой одна из них, Елена или Танита, мечтательно произносила. «А кто такая эта жервеза?» Об этом мало что было известно. Титюс и Селестри никогда не говорили дома о работе. Селестри — из-за детей. Титюс, чтобы Танита продолжала считать его единственным легавым поэтом за два тысячелетия полиции и поэзии. «Чем это она доводит их до такого исступления?" И стойкие хранительницы домашнего очага позволяли себе отпустить пару шуточек в свой портвейн. «Заставляет их читать молитвы?» «Что ни говори, когда в доме появились четки, они обе чуть не онемели от удивления». «У твоего тоже?» «Спрашиваешь, четки на поясе, рядом с наручниками». Сейчас же, когда Тетюс был еще в ней, но постепенно приходил в себя, Танита кончиками пальцев гладила его по больному месту. Кто-то ударил ее благоверного по голове, отчего на темечке у него выросла шишка, как вторая макушка. Поскользнулся на банановой кожуре. «Я подарю тебе шляпу счастливчика на две макушки, дорогой». Он поднялся и, шатаясь, поплелся в ванную. Она отправилась за двумя стаканами и ромом, и лимоном, и льдом, и абсентом, и папиросной бумагой, и брикетом гашиша, его плиточкой шоколадной. Выйдя весь распаренный из душа, Титюс заявил, нужно это выбросить. Он указал на свои пропитанные кровью вещи, мертвые туши, сваленные в кучу на паркете. Я мигом и оденемся в шелк, хочешь? Она придумала, как успокаивать его, накидывая ему на плечи шикарный дорогущий шелковый халат. Не то чтобы он был чересчур кокетлив, но эти ткани японских династий умиротворяли его, ее Титюса.